Девять. Семь. Баталья. Мы с Тольятти расстались в 2005 году, когда баталье был год. А в 2014, когда баталье исполнилось 10, каким-то странным и неожиданным для всех, для нас в первую очередь, образом, мы снова сошлись. За несколько месяцев до этого, в том же 2014 году, когда я еще носил пальто, который давно уже не ношу, но имел такую привычку восемь лет назад. И когда мы с Тольятти еще не сошлись, я написал книгу, которую назвал «Маленькая баталья. Портативная версия». Я вспоминал о некоторых событиях, произошедших с батальей за первые десять лет ее жизни, почти всегда рассказывая о них с точки зрения отца, который живет отдельно и не так часто видится с дочерью. Три истории я приведу здесь. Хочу только добавить, что, приступая к этой книге, я дал обещание штрафовать себя на некую сумму каждый раз, когда начну повторять то, о чем уже писал в других книгах. Со мной это происходит довольно часто. У меня и объяснение этому есть, и серьезное обоснование. Но приводить его здесь не буду, потому что объяснил и обосновал все в другой книге, а дополнительные штрафы мне ни к чему. Хватит и того, что эти несколько абзацев уже обошлись мне в целое состояние.